Глава 9. в т а Тень Акютлика. Фиона Фергюсон закрыла за собой дверь, повесила пончо в шкаф и прошла через комнату в спальню. Прямо перед ней у и з н о ж ь я кровати висела огромная краснокоричневая маска, ухмыляющееся лицо бога Акютлика. Высоту она была метра два. И сама про старая, когда-то специально для нее собственными руками собрала маску из 55 кусочков мицелиала, к о т о р ы е достала по очень разумной цене. Разумной, конечно, учитывая огромное ритуальное значение этой вещи. Часть за частью она повесила маску на стену за петли из микроволокна. Сделать это могут лишь мои собственные руки, Фиона объясняла про старая, и никто больше не смеет касаться лика Божьего. даже ты никогда не к а с а й с я его без причины, а если не будет уже другого выхода, то лишь через пять слоев чистого белого полотна, которое тут же нужно сжечь. Пять — священное число, как ты, конечно же, знаешь. Фиона прекрасно понимала, что ритуалы необходимо соблюдать. Указ про старый она ни разу не нарушала, даже когда ей однажды понадобилось покрасить комнату, она использовала пять слоев полотна, чтобы накрыть маску. после чего сожгла целый пакет ткани во дворе, сопровождаемая порицанием соседей. своей рукой с м е р т н о й она никогда бы не осмелилась коснуться Божьего лика, и это было правильное решение, потому что благодаря ему место осталось чистым. маска была последним, что Фиона видела перед сном, и первым, что она видела проснувшись, а также причиной, почему в этой кровати она всегда спала одна. перед лицом Акютлика она бы не потерпела рядом с собой ф а л а н о с ц е в В этот раз она лишь бросила сумочку на кровать, прижала два пальца к плечу, поклонилась до земли и отправилась на кухню разогревать свой очень поздний ужин. Разочарование все еще никуда не делось. Нет, ей не следовало туда ездить. Теперь она это понимала. Когда она добралась до астрологического магазинчика, который скрывал от непосвященных вход в маленький Освенский молитвенный зал пути. Внутри уже не горел свет, а витрина была закрыта железными рольставнями. Она подумала, что подобного можно было ожидать, но это никак не облегчило удушающее горькое чувство несправедливости. В глубине души она надеялась, что простая р а подождет ее, что она будет сидеть в своем пурпурном плаще за прилавком стародавнего магазина и в ы с м а т р и в а т ь именно ее. Простая ведь понимает ее. Фиона совершенно не сомневалась в мистической силе, которой обладает эта пожилая женщина и в глубине прозрения, на которое она способна. Конечно, непосвященные никогда этого не поймут. Перед ними простая р а притворяется всего лишь чокнутой старухой, немного эксцентричной, немного смешной, немного хитрой и немного театральной. В общем, деловой осенской торговкой, привлекающей одурманенных и ничего несмыслящих землян, которые никогда не увидят ее скрытого лица. Они приходили посмотреть на нее, н а с м е х а л и с ь над ней и в шутку покупали амулеты для защиты от нежелательного зачатия, от двойки по математике, от компьютерных вирусов и от импотенции. Для дураков у нее были бесполезные камни, для избранных — жемчужины. Я жду тебя, дочь моя, сказала бы она, когда ф и о н а войдет в дверь. Медленно сняла бы с глаз маску, усмиряющую ее силу, чтобы не навредить непосвященным. Две пластинки дымчатого стекла, в л а т у н н о й о п р а в е в форме стилизованных драконьих тел. Взгляд простарый и сам был подобен змеиному поцелую. Фионе он вызывал одновременно парализующий ужас и волнение. То, что она не д о ж д а а л а с ь меня, может значить, что она на меня сердится, заключила Фиона, содрогнувшись от страха. С другой стороны, я вполне весомо могу объяснить, почему меня сегодня не было на м е с с е У меня есть прекрасное оправдание, ведь это было в интересах ф а л ь м а х и в ы Про старая одобряет все, что я предпринимаю в этом деле, ведь она помогает мне интерпретировать знаки. Фиона Россия наживала филе и овощной салат. Ей не следовало бы есть так поздно. Так называемый свободный вечер уже давно перешел в самую настоящую ночь. Нет, на меня простарая сердиться не будет. Но есть другие, кто заслуживает того, чтобы в полной мере прочувствовать на себе ее гнев. Она представила себе, что могло бы произойти, если бы лукас х и л ь д е Бранд пришел к простарой. Он оглядывается, как всегда высокомерно, в магазинчике, который скрывает истинную природу этого места. Но затем его надменная улыбка застывает на губах. Простарая подходит к нему. Он пытается отступить. Но пути назад нет. Он падает на колени и дрожит от страха. Фиона съела последний кусочек и облизала пальцы. Весьма утешительная мысль. Но даже в такой момент полного унижения он едва ли мог выглядеть хуже, чем сегодня. Она заварила чай. Он тоже был из о с е н с к о г о магазина и имел аромат грибов. Она легла в постель медленно, попивая его и г л я д я в лицо маски пугающей и прекрасной одновременно. п о м е р е того, как она погружалась в т о м н о е состояние расслабленности в свете лампы на тумбочке, лицо Акютлекса все больше и больше сливалось с лицом Хильды Бранта, лицо полное теней, и что больше всего раздражает, очень привлекательное лицо, что с ним сегодня случилось на самом деле. Но об этом ей думать не хотелось. В целом ей было все равно, что скрывается за этим на самом деле. Разве мир это не просто уримаю, завеса иллюзий? Она знала, что Лукас Хильдебранд думает о ней, и пытаться изменить это было бесполезно. Сейчас он был в ее распоряжении без риска быть о с м е я н н о й для нее. С закрытыми глазами она могла сделать с его образом все, что угодно. На чем мы остановились? Ах да, он падает на колени и дрожит от страха. Если бы я только могла убить тебя, говорит простая. р а т ё о н а вздрогнула в полусне. Полный бред, решила она. Простая р а бы такого точно не сказала. Но она совершенно отчетливо слышала голос яростный, настойчивый такой осеннский. Если бы я мог убить тебя твоей собственной рукой, если бы я мог. Она выключила свет, укнула т с ь лицом в подушку и закрыла глаза. Нет, Желука Сильдебранд х еще не стоит на коленях. Вершина унижения еще впереди, но посмотрим, посмотрим. Он м о л ч а и упорно отвечает на взгляд простарый, но страх в нем уже поднимается. Он прекрасно понимает, что ему некуда бежать. Мысленно он оценивает возможную меру насилия. Странно, это происходит не в магазинчике, хотя именно там Фиона скорее могла себе это представить. Эти двое сидят в такси. Вскоре после первого часа ночи л у к а с отвёл Пинки домой, вернулся в такси, провёл по сенсору компьютера рукой с н е т л о г о м Обычно он так не делал, предпочитал взять всё на себя и вручную в в о д и т ь всё через терминал, потому что его раздражала мысль о том, что какой-то там автомат копается в его личной жизни, но сейчас он слишком устал. Ещё целых сорок пять минут дороги до дома. Рякутликс не стал л о п и т ь Гомер Шаул. Конечно, раз уж выпил, удивляться тут нечему. Он был один в четырехместном салоне, что с людьми, отдающими себя на п р о и з в о л о б щ е с т в е н н о г о транспорта, случается лишь после полуночи. Лукас воспользовался этим, прагматически свернувшись калачиком на сиденье и заснув, раньше, чем такси достигло необходимой для полета высоты. Его разбудило ощущение чего-то постороннего, как будто он был не один. С закрытыми глазами и в вялом полусне Лукас заметил, что такси еще находится в движении. Хотя автоматическая система заботилась об оптимальном использовании, это работало в рамках приличия. Никто не мог просто сесть в занятый салон без согласия того, кто уже был внутри. И более того, если бы движение прекращалось и двери открывались, он бы об этом знал. Однако ничего подобного не было. С другой стороны, здесь совершенно точно кто-то был. с к в о з ь т и х и й свист струящегося воздуха Лукас четко слышал треск кожи сиденья и звуки легких движений, будто кто-то усаживается поудобнее. Это окончательно разбудило его, но из неосознанной осторожности он не пошевелился, а только слегка приоткрыл глаза. Ему стоило большого труда не подпрыгнуть от испуга. Мерцающие от б л е с к и уличных фонарей очерчивали во тьме резкий, будто птичий осенний профиль. Огромный нос, маленький подбородок, длинную шею и, правда, какой-то чужак, но черт возьми, откуда он тут? Неверя своим глазам, подумал Лукас. Так как было очевидно, что ответ на вопрос он получит лишь задав его, он молчал и просто наблюдал. Ему едва удавалось различить черты лица в плутме, ь но оно не казалось знакомым. И Все же он решительно отверг надежду, что присутствие Оссианина это простое совпадение. Незнакомец сидел напротив, и, насколько можно было судить, его руки были удобно сложены на коленях. Нахоть что-то, рассудил Лукас. У него нет с собой коллекции огнестрельного оружия. Но что ему от меня нужно? Перестань притворяться спящим, Люкиас Лус, раздался голос Эсиянина. Это не спасет тебя от неизбежного. Он повернул к нему голову и пристально на него посмотрел. Трюк и г р ю у с т а н о в и л о с ь так быстро, что это перешло все границы непристойности. Оно усиливалось, как быстро затягивающийся болт. Лукас резко выпрямился и ударил ладонью по выключателю на стене. Салон з а л и л свет. э с и а н и н вздрогнул и закрыл лицо руками. Прости, друг, но к сожалению, ты не спасся от неизбежного. Подумал Лукас без особого раскаяния. Нельзя так на меня набрасываться. В время т р ё и г р ы у о к е а н в с е г д а сильно расширяются зрачки и раскрывается кольцо специальных так называемых соединительных клеток, не имеющих аналогов в глазу человека. Резкая смена освещения в такой момент их неприятно слепит. Однако это была незначительная победа. Через пару мгновений океанин снова придёт в себя. Лукас пожалел, что не носит с собой зеркальные очки, потому что именно сейчас он бы с удовольствием их надел. Дело не в том, что он боится т р ё и г р у Но когда кто-то ведет себя настолько бесцеремонно, как этот мужчина, демонстративное избегание было бы к месту. Затем он осознал еще одну вещь: незнакомец обратился к нему по Эссенскому имени, и только по имени, без всех вежливых титулов. Он действительно думает, что может себе позволить все. Какой скандал, думал Лукас возмущенно, или же он и правда может? Тогда проблем у меня гораздо больше, чем могло бы быть у любого человека в час ночи. Выигранное своим маневром время он потратил на изучение о с я а н и н а Это был худощавый и миниатюрный мужчина, одетый в земную одежду темную, из точки зрения стиля совершенно нейтральную. Весь его вид был непримечательным и не запоминающимся. И Все же в нем было высокомерие, как он сидел, как держал спину. Его реснички ы ушные раковины полностью побелели, что указывало на неудержимую ярость. Нет, он извиняться не будет, заключил Лукас. Не будет невежливым, ни не ни добрым. Как только он придёт в себя, начнёт поджаривать меня за живо. Это было очень недальновидно с твоей стороны, заговорил незнакомец, р е ж у щ и й холодным голосом. Я могу посчитать это за чрезмерное сопротивление. или даже за п р е д у м ы ш л е н н о е нападение на мою личность от местных в а р в а р о в я не ожидаю знания этикета но это и для простого землянина слишком в то же время он опустил руки тем самым открыв лоб на нем не было ритуальных колечек лишь м е ж бровей сиял металлический треугольник кусочек белоснежной мерцающей платины лукусу не пришлось разбирать что это был за знак он все понял ну что Теперь мы знаем, почему этот мужчина не особо вежлив. Он обладает такой огромной властью, что ему будет все равно, если он кого-то обидит. Когда он осознал, как далеко может зайти эта власть под ребра, заполз страх. Я только что сидел здесь и спал, заявил он в душе, усиленно борясь с желанием обернуться в пончо и спрятаться под сиденье. Едва ли можно говорить о сопротивлении, ведь я даже не знаю, когда и как ты сюда попал, Зюрегал. обычная земная неспособность замечать очевидные вещи. Усмехнулся о с я а н и н именно с той мерой напыщенного высокомерия, который Лукас от него ожидал. Я там, где должен быть. Мраморно-белый цвет его ушных раковин был поистине пугающим для любого, кто умел читать п о л и ц а м о с я а н Он придавал его словам оттенок смертельной угрозы. Ведь сдерживаемый гнев перейдет к трёй игре. Не буду скрывать. Твои перспективы нерадужны, заключил он высокомерно. Твоя собственная совесть наверняка подсказывает тебе то же самое. В основном она мне подсказывает, что нужно хорошенько опереться спиной и положить под голову подушку, подумал Лукас. Но также она говорит: н у ж е спокойно. Луус, ты же не будешь из-за этого идиота выскакивать на ходу, ты и так уже на краю. Он нашел удобное устойчивое положение на сиденье, как человек устраивающийся в стоматологическом кресле, и положил под голову сложенное п о н ч о на котором как раз только что спал. Когда некуда упасть, это хоть как-то помогает. Знает ли Зурягал, что я нарушил запрет Верховного жреца на Гомер Шаул? Крутилось у него в голове. Наверняка. Почему бы и нет? И в предачу он может найти в моем портфеле в протсигаре еще одно вещество, тоже добытое из подполы. Ходила молва, что Зарегалы умеют читать мысли людей. И хотя Лукас никогда ранее в это не верил, информация о Фальмахиве несколько поколебала его скептические взгляды. Если Аш от владеет телепатией, возможно, на это способны и о с я а н е Кроме того, чтобы узнать о Гомер Шауле, Зарегалу не нужна была телепатия. Он вполне мог сидеть весь вечер прямо в той же чайной или же прийти позже. Лукас в свою очередь не считал, что р а с п и т и е Гомер Шаула это прямо таки преступление. Если уж зверя Гал хочет устроить ему неприятности, это дает ему идеальный повод. Было ясно, что в этой партии он что-то потеряет. Речь шла лишь о том, как потерять как можно меньше. Суд дела з а к л ю ч а л а с ь в том, что от настоящего телепата ничего не скрыть. В этот момент, однако, ничего не оставалось, кроме как пытаться утаить. Хочу что-то, потому что дело было совсем не в том, что Зерегал с ним сотворит. Если он будет слишком сговорчив, то натравит о с я н и н а с его т р е в и г у еще и на Пинки. Я не понимаю, о чем ты говоришь, заявил Лукас, чтобы получить свою роль. Говоря это, он машинально расстегнул две верхние пуговицы рубашки. Неужели? В это даже ты сам не веришь? Вот-то ты знаешь во что я верю, подумал Лукас, и его губы скривились в мрачной улыбке. Я не переходил дорогу ни тебе, ни церкви, а к ю т л е к с а произнес он с необходимой торжественностью и посмотрел ему прямо в глаза. Нагло показаться неразумным вот так отдаваться ему на произвол? Но Лукас знал, что иначе ему не в ы к р у т и т с я если он не хочет заработать куда больше проблем. На С с т р р у играла огромную роль в продвижении мнений. И доказательстве намерений. Это был определяющий механизм, который появлялся во всех общественных отношениях. Кто не был согласен на т р ё и г р у то для Оссиан просто не существовал. А кто избегал его в подобной ситуации, тот молча осознавал свою вину. Когда ты пойман на побеге, то оказываешься в гораздо худшей ситуации. Так что Лукас, сопротивляясь Зорегалу, хотя бы мог себя утешить, что это решение он принял сам. С другой стороны, это не делало ситуацию приятнее. Он видел, как глаза Зюри Галы расширяются. И В то же время по всему его телу начал разливаться холод. В начале т р е игр он всегда чувствовал себя так, будто выпил бочку жидкого азота, замерзшим и парализованным. Многих людей это состояние парализовало настолько, что они вообще ни на что не были способны: н и двигаться, н и говорить, н и даже думать. лишь сидели, задыхались и бездомно кивали. Другие защищались, вовремя отводя глаза, что и самуку сделал, когда дело было несерьезным. Но не в этом случае. За несколько секунд троегру с т а н о в и л о с ь еще сильнее, чем в первый раз. В темноте в этот момент Лукас перестал воспринимать в привычном значении этого слова. Все было искажено и замедленно, залито в я н т а р е Слова с трудом доходили до его разума. Скрытность перед лицом Акютликса это тяжкое преступление. Ты отдаешь себе в этом отчет? Задал з е р г а л формальный вопрос. Его пугающий пронзительный, нервирующий голос переливался туда-сюда. п о к р а с н е в ш е й пустоте к а с а л с я ушей Лукаса и наваливался на его сознание, как снежное месиво, вызывал смутное, едва уловимое желание. Итак, он будет меня допрашивать. Лукас заглотнул и попытался оторвать язык от н ё б а в этой густой вязкой пустоте. Я стою в тени Кутлекса и его закона, обещаю честно свидетельствовать, да исполнится его воля. Так должен был звучать правильный ответ, и его голосовые связки уже сокращались согласно предписанной матрице. Я гражданин земли. Я не подчиняюсь закону Эссе, сказал он вместо этого. з е р г а л был явно озадачен. Первый вопрос был простой формальностью, он вероятно не ожидал, что не получит на него предписанный ответ. Лжёшь! Обрушился он на Лукаса. Ты дважды в долгу у а р л а Мэгерля. Попробуй ещё раз, но в этот раз скажи то, что должен. Я стою в тени Акютликса. Я стою в тени Акютликса. с п у г а ю щ и й с и л й рвалось изнутри. Будь он верующим, вероятно, и правду продекламировал бы это. Однако его насквозь скептическая душа не жаждала о с с е н с к о г о отпущения грехов. Лукас с г л а т ы в а л и с г л а т ы в а л пока желание не ушло. Ты не имеешь права меня допрашивать, и прекрасно это знаешь. Я имею то право, которое беру на себя, зашипел ж ю р е г а л Я тебя предупреждаю, Люкиос Лус, твое бунтарство до добра не доведет. Я не позволю тебе уйти от правосудия. Прости меня. Я попытался обмануть тебя, я хотел уклониться от своего долга, пытался скрыть от тебя правду. У л у к у с а на языке снова вертелось множество идиотских реплик, и большого труда ему стоило изменить эти фразы на первоначально задуманные. Я категорически отказываюсь. Зурегал. Мы находимся не на территории э с с ы Я не являюсь членом церкви, поэтому ваша власть на меня не распространяется. Он сказал это. Если ты меня в чем-то обвиняешь, передай это земному суду. Как ты смеешь говорить такие возмутительные вещи? Ряхнул Зюрегал. Было бы очень просто взять себе то, что захочется, затем скрыться за авторитетом земли. Но твои обязательства перед о с и не имеют ничего общего с гражданством или верой. Используя привилегии о с н отвечай перед ними за свои действия. Лукас почувствовал, как у него гудит голова. Сильные эмоции всегда передавались через т р е л и г у как через мегафон. Рякутлик скажется, я довел его до белого коления, подумал у к о с п о т р я с е н н о Нет, это ненависть не н а в и с т ь не из-за включения света и даже не из-за Гомершаула. Ее корни куда глубже. Что я ему, черт возьми, сделал? Он не имел понятия о подробностях, но подозревал, почему его аргументы раздражают Зурегала. Эту логику он прекрасно знал с Эссе. Одного факта, что он носил в кармане о с с е н с к и й трансмиссилял, а в голове кучу напыщенных цитат из священных книг, Зюрегалу хватало, чтобы попытаться оспорить все его земные права человека. Да, возможно, я делаю именно то, в чем он только что меня упрекнул. Пользуюсь некоторыми Оссинскими обычаями, когда это удобно, остальных избегаю. мысленно признал он и что же они делают то же самое когда дело идет до этого они не постесняются напомнить мне что я для них всего лишь землянин я не осознаю никаких особых привилегий вырвалась из его сопротивляющихся голосовых связок у меня нет никаких обязательств перед э с с о не осознаю же значит казалось, что Сионин вот-вот задохнется от гнева, но затем его злость вероятно достигла своей вершины, выше которой расти уже было некуда, потому что она вдруг сменилась яркой иронией. Тогда прекрасно осознаешь, как только их лишишься. Каждое твое слово, Люкиослу, каждое слово убеждает меня, что ты что-то от нас скрываешь. Если бы ты был так невинен, как сам утверждаешь, то не пытался бы сопротивляться допросу. Тот, кому ничего скрывать не избегает вопросов. И именно это принципиальная ошибка, подумал Лукас. В отличие от Оссиан, который с энтузиазмом и искренней убежденностью выдал и все тайны своим з о р е г а л а м ему прилетела мысль, что кто-то по какой угодной причине может лишить его личной жизни. с е р к и в е точно так же, как с медиантами или государственной администрацией, подобным органам в принципе нельзя доверять больше, чем это строго необходимо. Тот факт, что кто-то невиновен, еще не означает, что он от них в безопасности. Так же, как Лукус не мог верить в акютликса, не верил он и в непогрешимость его жрецов. Потому он не е не полагался. Если он и скажет, что либо Зюригалу, то лишь по принуждению. И это не означало, что этого не произойдет. Полномочия Зюригала включали в себя насилие всех видов, даже в большей степени, чем бывает необходимо. ему не так уж много нужно, чтобы меня прикончить, заключил Лукас в полной безнадежности. Стоило признать, что вождем каменная морда, которая героически держит рот на замке перед лицом врага, его бы вероятно не назначили. Все в нем ц е п е н е л о от янтарного взгляда, колени дрожали, а мышцы с в о д и л а с судорогой. Он вдруг ощутил наплыв усталости, которую откладывал весь вечер. Прости меня. Снова и снова рвалось из него с отвратительным упрямством. Склоняюсь пред тобой, буду отвечать. Прости меня, прости. И г о т р я с л о от о мерзения. Он чувствовал себя так, будто з ю р е г а л щипцами вытаскивал из него эти слова. Как секунды шли, и он не произносил ни слова, его рубашка становилась мокрой от л е д я н о г о пота. Ты еще можешь проявить добрую волю. Снова раздался голос з ю р е г а л а Если заговоришь об этом первым. Я буду гораздо снисходительнее. Насколько эссенская безжалостность может быть хуже снисходительности? О, это хорошая новость! Усмехнулся Лукас. с о б с т в е н н ы й голос на пугаловнем прозвучал истерически, тон первый признак капитуляции. Зирегал ничего не заметил. Скоро тебе будет не до смеха, з а ш е п е л он. Ты стал бы думать, что твои соплеменники придут тебе на помощь? Даже если захотят, будет уже поздно. ты и я здесь одни, все остальное не имеет значения. Сейчас на земле нет никого, кто осмелился бы противостоять мне, и уж тем более никого, кто согласился бы на это ради тебя. Ты будешь говорить, когда я захочу. Лукас задыхался. т р е у г р у начала его подавлять. Ему казалось, будто его грудная клетка обмотана проволокой. Он уже не мог толком вдохнуть, а петли все стягивались. Но это, конечно, и было намерением з а р я г а л а о с и н с к и й исполнитель совершенно ответственно выполнял свою работу. Лукус проглотил очередную порцию реплик покорности, которые рвались наружу. Мне нечего тебе сказать. Хорошо, процедил з ю р е г а л Ты упустил последний шанс обрести милость тени Акютлика. с Теперь тебя ждут лишь последствия его недовольства. Он наклонился ближе, и его глаза еще больше расширились. Лукусу казалось, будто по две ки крупинками сыплется перец. Его голова лежала на сложенном пончо, а шея одервинела от невыносимой тяжести, как при старте ракетоплана. Хорошенько он за меня взялся, думал он. Нужно ли мне это? Он верил, что даже сейчас может отвести глаза, если захочет, и желание сбежать было велико, но он знал эссенский подход слишком хорошо, чтобы понимать, что это его не спасет. Он лишь выиграл бы время на краткий отдых, но впоследствии нанес бы своему делу непоправимый ущерб. Поэтому он оставался. В нем давно уже не было ни искры упрямства, лишь инерция. Всё та же инерция, которая держала его на ногах несколько последних часов, да и несколько последних месяцев, и по той же инерции в его голове мигала мысль, которая сложилась в блаженные давние времена, когда он ещё мог мыслить. Я. Должен его убедить его же средствами. Если я уклонюсь, Зюрегал никогда не оставит меня в покое. Лука слышал свое прерывистое дыхание, капли пота щ и котали лицо, но спинка сиденья сзади крепко держала его, д а в а я утешающую уверенность, что он не провалится через стену такси на улицу. Сквозь красно-золотую дымку до него доносился режущий голос о Сианина. Фомальхива. л ю к е -э с Лус Фамальхива. Это слово заполнило всю его вселенную. Так вот в чем причина, наконец понял он. Все это время л у к а с т а р а т е л ь н о избегал любых мыслей о ф а м а л ь х и в а н е и и его планете. Если и было что-то, чего он действительно не хотел открывать Зюрегалу, не на словах, не в мыслях. Так это дело Фамальхивы. Но сейчас он находился в таком отцепнении и изнеможении, что терял волю к сопротивлению, чем бы то ни было. Блаженное знание, что с п и н к е р т и н к о й это не связано, ускорило дело. Я не имею никакого отношения к ф о м Мальхи. в Он почувствовал невероятное облегчение от того, что может говорить правду. Лжош рявкнул, зирегал. Его ярость обрушилась на Лукуса через т р ё и г р у как струя из водяного пистолета. Лугус подумал, что если бы его голова не лежала на пончо, он вероятно упал бы под сиденье. Я не имею никакого отношения к ф о м а л ь х и в е повторил он, будто запись на м и к р о д е потому что был способен лишь на это. Он даже не смог изменить порядок слов. Ты собирал информацию о ф о м а л ь х и в е У меня нет никакой информации. Он вспомнил, как бросил все свои записи в ш р е д е р и всем сердцем желал, чтобы з ю р е г а л прочитал хотя бы эту его мысль. Я знаю, что тебе предстоит встреча с ф о р м а л ь х и в а н и н ы м Не предстоит, забормотал Лукас. В ушах у него звенело. Он был на самом краю бессознательности, или лучше сказать, временами все же терял сознание, как будто гидросамолет то и дело скользил шасси по поверхности воды и снова взлетал в воздух. Сам же он думал, что ж е скоро уйдет под эту воду как камень, и даже ждал этого момента. Но не потерял сознания, но и не молчал. Позднее Лукас вспоминал поток вопросов, лишь половину которых воспринимал, а также свои собственные, столь же полубессознательные ответы. Злорадствуя, он выдал з ю р я г а л у целую базу бесполезных данных о Трис м а г и с т о с и которую непроизвольно впитала его память, пока он искал информацию в сети. в а с я н а м это не пригодится, как не п р и г о д и л о с ь и совету. Когда речь шла о действительно важных вещах в тумане и параличе, он изо всех сил старался держаться за одну неоспоримую, ясную и совершенную истину. Дела ф о м а л ь х и в а его больше не касалось. Его самым частым словом было "не знаю". Это слово слов. бесформенное олицетворение неопределенности — лучший выбор. Слово, лишённое резких очертаний истины, но ещё не являющееся ложью. Солгать он бы не смог. Сначала ему ещё казалось, что мог бы, но в конце он уже знал, что нет. С другой стороны, он знал и то, что зирегал читать мысли не умеет, или по крайней мере не способен читать сейчас и именно его. Иначе он не стал бы так настойчиво расспрашивать Лукуса о том, чего тот не может сказать. Через неопределенное время в интарную пустоту т р е ю и г р у проникли новые ощущения. Лукус осознал, что шум ветра стих и такси снижается. Затем слегка дернувшись, оно остановилось. х Прости меня, образец мудрости и добродетели. На сегодня хватит. Хорош уже. Это был единственный шанс. о х уже мы наконечный зверегал. Я был честен с тобой, так что если у тебя больше нет вопросов, я уверен, ты меня извинишь. Завел Лукус и отвел глаза. Из неясного тумана тревоги он так резко ворвался в реальный мир, что вздрогнул от испуга. В нем р а з р е и л о с ь блаженное облегчение, такое же глубокое, как после снятия слишком тесной обуви, в которой кто-то заставил тебя ходить по холмам. Он Медленно смаковал его. Спешить было некуда. Он не мог сразу броситься к двери. Ни в коем случае нельзя показать, будто он сбегает. Конечно, существовала определенная вероятность, что Зерегал бросится за ним с боевым кличем, о б х о д и т его лицо руками и попытается восстановить т р о и р у Но Лукас сомневался в этом. Все они так не делают. Они часто прибегали к насилию, причем с некой небрежностью, но всегда с достоинством. Зюригал, как и ожидалось, соблюдал декорум. Нет ничего лучше частного разговора. Мы прояснили некоторые вещи, сказал он. Я надеюсь, ты понял, что от тебя требуется л ю к и о с л у с и в деле ф о м а л ь х и в а будешь учитывать интересы АС. Подземелье храма а к ю т л е к с а не любит гостей. Понимаешь, о чем я? Всегда лучше сотрудничать добровольно, пока есть такая возможность. На улице шел дождь. Лукас смотрел на запотевшее стекло такси и с к в о з ь него на неясные очертания дома, в котором жил. Разумеется, досточтимый, как и всегда на Эссе, у о с м е х н у л с я он про себя, когда у вас заканчиваются аргументы, вы угрожаете пытками. Как же этот средневековый менталитет меня бесит! Окружающий мир казался ему с т р а н н о искаженным и чуждым. Он совсем не узнавал его. Даже его собственный дом казался невероятным, призрачным, нереальным, как Ирмайо, миражом и иллюзией. Впрочем, в этом не было ничего странного после столь н а п р я ж е н н о г о т е и г р у Нужно было лишь подождать. Ощущение нереальности скоро пройдет. Если ты окажешься в подобной ситуации, будет не очень приятно, добавил Зергал в качестве объяснения, не дождавшись ответа. Подозреваемый в преступлениях против о с с а может быть допрошен в соответствии с законом а к ю т л и к с а Если у тебя дружок никогда не болела голова так, как у меня, то ты понятия не имеешь, что такое настоящее страдание. Со смехом подумал Лукас. Тут бы и Акютликс жалелся. Вдруг в его сознании всплыло имя, которое з е р е г а л несколько раз у п о м я н у л Хотя он и не имел представления, что общего у него с верховным жрецом интуиция тут же сделала на него ставку. Я верю, что такой праведник, как а р р е л е Мегерль, никогда не допустит бесправия в отношении невиновных, сказал он из чистого любопытства. Зверегал заметно дернулся и воспринял это именно так, как было задумано. а р р л е Мегерль, выдавил он из себя со странной смесью страха, презрения и злобы. Ты и правда не знаешь меры Люкиаслус. Несходительность верховного жреца к чужакам велика, но не думай, что можешь безгранично на нее рассчитывать. Однажды Арда а Герле кончится терпение, а ты тем временем откроешь бутылочку с у р я Констатировал Лукус про себя. Он не знал причин, но связь между ними была ясна. Тут уже ничего не поделаешь. Даже намекну, что Зюрегал предзят, в он на свою голову получит еще и обвинение в о с к о р б л е н и и Ну, а р л е м е г е р л ь надеюсь, я не слишком тебя разочаровал. К сожалению, я не Дэвид Спаркс, не герой с Марса. Если у а р л е м е г е р л я будут претензии к тому, что я делаю, пусть сообщит мне об этом лично. Локус вытащил из-под головы пончо, смятая как подстилка из клетки для грызунов. и совершенно мокрая от пота, потянулся за своим портфелем и открыл двери. Блаженство, снова свежий воздух. В этот момент нервы з и р и г а л а не выдержали. Только дай мне малейший повод, л у к с л у с малейший повод, я р а з н ы р я в н у л Он за его спиной и клянусь, я уничтожу тебя. Лукас не обернулся, не произнес ни слова. Так поддаться гордыне и в порыве торжества сунуть ему прямо под нос то, что так старательно скрывал, п р и т р ё игру? Выходя из таксиона, вполне ожидал, что Зерегал может напасть на него с о с п и н ы но с я н и н отпустил его без единого слова, и Лукас шел, пусть и медленно, но к своему же удивлению даже прямо. Лишь услышав, что такси поднялось в воздух, и отчитав несколько секунд после того, как вид закроет верхушки деревьев, он позволил себе роскошь полностью погрузиться в нервное потрясение, стуча зубами и шатаясь, он дошел до дома, запер за собой дверь, намочил полотенце в холодной воде и прижал его к глазам. И вдруг так страшно затрясло, что и самому стало смешно, вероятно от холода. В слепую он снова включил воду, на этот раз горячую и в ванной. А воду бросился сам. Тепло помогает. Тепло, тишина и темнота. Так он и лежал в темноте, с закрытыми глазами, перед которыми мигали ослепляющие красные, золотые и оранжевые круги, и старался забыть, что в мире существуют Оссиане, а н а о с с е церковная полиция. но это то, что было с ним всю его жизнь беспокойство. В течение многих лет он считал, что опасность, которую Эссе представляет для Земли, была н е с р а в н и м а н и с чем другим, и в то же время невероятно недооценена. Остальные внеземные цивилизации Герданцы, Сириане, э р и д а н Таукита. играли намного большую роль с точки зрения объема торговли, культурного обмена или миграции населения, но несмотря на это, казались ему далеко не такими важными. Они не внесли в человеческий мир принципиально иных концепций мышления, и что самое главное, у них не было других инструментов власти, кроме тех, что уже и так были распространены на Земле. Но в тот момент, когда в мир Земли ворвалась с с т р и г р у как новой реальностью, что-то необратимо изменилось. СМИ никогда не упоминалось о какой-либо угрозе в связи с Эсси. Не было никаких спекуляций. И, наконец, также не было ничего, за что можно было бы ухватиться. с я н и имели огромное преимущество благодаря м е ц е л и а л ь н ы м технологиям, однако не было похоже, чтобы они готовили вторжение на Землю. Они не стремились к светской власти, к господству в земном смысле, хотя Эсси была технологически на гораздо более высоком уровне. Именно земные генерирующие корабли обнаружили Герду, а не наоборот, и именно Герданцы сообщили землянам, что существует некая ЭС. с а с и о н и хорошо знали вне п р о с т р а н с т в а именно их технология, поставляемая в ограниченном количестве и с ы м о ч е н н о й благосклонностью, позволяла землянам поддерживать контакт с шестью другими планетами. Но у них самих не было космического флота, не было и колоний. Уму непостижимо. Они не строили космическую империю. Космические корабли были для них предметом культа, а не основой военной мощи. Они никогда не воевали с цивилизацией герданцев, которая поддерживала с ними контакт за тысячи лет до прихода землян. Но разве это не подозрительно? В какой-то момент в своей жизни Лукас осознал, что если можно осуществлять, утверждать и использовать власть совершенно разными способами... То могут существовать и иные внеземные модели вторжения. Трудно сопротивляться опасности, когда ты даже не можешь ясно себе ее представить. Потому крайне важно узнать обо с с е как можно больше. Более того, это самая значимая вещь, которую он сам может попытаться сделать в своей жизни. Лукас точно помнил, когда и где пришел к этой мысли. Это случилось однажды весенним днем 11 лет назад. Ультрасовременном безликом кабинете на факультете астрофизики, но это не имело никакого отношения к науке. Наоборот, это был момент, когда он решительно и навсегда от науки отвернулся. Его это совсем не радовало. Более того, шло в разрез со всеми жизненными планами и гарантированно развлекало старика на небесах. Но, к сожалению, он не мог оставить все как есть. Как и сейчас. Огненные пятна на сечатке т поблекли. Луксу стало легче, он вылез из ванны. Для различных неприятных дел, связанных с э с с й у него были свои проверенные рецепты. Хотя Эдзюра Гала даже не н е с л о г р и б а м и он решил, что будет уместно запить все это дело рюмкой хорошего коньяка. Он пошел к бару и на ходу понял, что улыбается. У него была веская причина. Он пережил встречу с ё с е н с к и м исполнителем и не выдал ему самой важной информации. И наоборот, кое-что важное он узнал сам. в с е о н и все они хотят заполучить Фомальхиванина. Он мог лишь г а д а т ь с о брать и я л и они позвать Аша, д а л и м а й л Дана выпить, убедить сотрудничать и допросить или убить. Но интерес з е р е г а л а определенно указывал на то, что Фомальхива им не безразлично. Лукус не мог и представить лучшего доказательства своей правоты в оценке ситуации, но это также означало, что если он пустит все на самотек, всевозможные выгоды достанутся им. За кем же теперь придет з ю р е г а л За Стеффордом? За Фионой Фергусон? Лукус не называл имен, но знал, что Оссианину не составит труда их узнать. Он знал также, что т р е ю и г р у сделает с людьми, которые к нему не привыкли. На ней не опомнится за пару минут, как он. На земле нет никого, кто осмелился бы противостоять мне, твердил ему Зюрегал с истинным о с е н с к и м высокомерием. И Лукас, к сожалению, вынужден был признать, что в значительной мере это было правдой. Конечно, на земле были люди, способные противостоять трёйгу, а также люди, которые справились бы лучше, чем он, столкнувшись с Зюрегалом лицом к лицу. Но кто из них захотел бы обжечь себе пальцы? У них просто не было необходимой мотивации. В отличие от них Лукаст о л ь к о что ее обрел. К тому времени, как он добрался до своей комнаты, решение было принято. А пока он наливал себе рюмку, появился и первый план. Если раньше что-то могло удержать его от делов о мальхива, то сейчас нет. Фиону разбудили звуки, стоны и лай, с т е н а н и е и вой. Она уткнулась лицом в подушку. То, что казалось оглушающим во сне, все же не было таким уж громким. А по мере того, как она окончательно просыпалась, допустила даже, что звуки в е р о я т н о исходили не из пасти чудовищ, скорее всего, их издавала она сама. И только тихо скулила никаких криков и воплей. Все остальное было сном. Урюма ее иллюзия. Она забыла сюжет на раньше, чем успела толком вспомнить, но смутное чувство опасности оставалось. Желудок сводило от страха, или же от отвращения, или же от чего-то другого. Пока она размышляла о возможных астральных причинах и пыталась вспомнить, что именно е й с н и л о с ь это чувство вдруг стало невыносимым. Фиона выскочила из кровати и бросилась в ванную. Она едва успела, прежде чем ее с т о ш н и л о Проклятое испорченное филе. Не стоило его есть.